Глава 12. Это был даже не особняк, нет. У владельца такой замечательной компании была целая усадьба с центральным зданием, к которому мы и подъехали, и наверняка какими-нибудь парками, садами, гостевыми домиками и конюшнями. Почему-то я в этом даже не сомневался. Две башни из красного кирпича, возвышающиеся на три этажа, только приоткрывали вход на большую внутреннюю площадь, соединяясь стенами с центральным домом. Получалось суженное на башнях подкова интересное здание с точки зрения защиты. Стоит поставить ворота или заграждение между башнями, и внутрь будет не попасть. И именно тут высаживали всех гостей по очереди, чтобы затем приглашенные лично ножками пересекли достаточно большую площадь с газоном посередине и приблизились ко входу четырехэтажного центрального здания построенного также из красного кирпича с белой окантовкой окон и контрфорсов. Издали здание напоминало большой прямоугольный пряник с башенкой наверху, слишком уж нарядным был внешний вид усадьбы. И, как потом оказалось, та стена, которая начиналась с двух башен, опоясывала центральное здание, являясь действительно защитой от внешнего нападения. Сейчас же все подсвечивалось огнями, как магическими, так и вполне банальными электрическими, настраивая на праздничный лад всех прибывших. Но вот одному я уже испортил настроение. А оказывается, мой лимузин прибыл точно вслед за Владом Сириковым и его отцом, и именно однокурсник встретил меня любезной фразой «Что ты тут делаешь?» «Странный вопрос. Тут вряд ли устраивают сегодня экскурсии», — с улыбкой ответил я Неону и отправился вперед с интересом, оценивая стены, окна и выходы с крышами. Ну так, чисто в утилитарных моментах. Можно ли использовать магию, как прыгать с крыши в случае погони? Можно ли выбить окно, какие там рамы, сколько выходов из стен и центрального здания? Можно ли зайти в башенки стен, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга? У меня тут работа, между прочим, я не развлекаться сюда приехал. Хотя да, на текущий момент было три задачи для решения. Первая — меня сюда отправил Михаил Осетин, человек с непонятной магией, непонятно к какому роду принадлежащий и вообще с какой целью требуется мое присутствие здесь и сейчас. Он так и не пояснил. Вторая задача — визитка от крокодила, данная так, чтобы не видели другие организаторы подпольных боев. И при этом надпись на ней была сделана в торопях, то есть... Изначально никто не готовился ее отдавать. Однако меня позвали, явно рассчитывая узнать без маски. Или что я кого-то узнаю без нее. Или же здесь не будет никого из тех доков, а вот источник информации появится. Может, меня подзовут в библиотеку и выдадут суперсекретную книгу. Однако стоит понимать, что договор для боев был создан на мое имя. Значит, нужно приглядеться к тем, кто... Попытается назвать меня по имени, а не по более уже привычному позывному. Но и не обращать внимания на «Эй, гепард, иди сюда, что расскажу». Тоже не собирался. И третья задача важнее первых двух. Мое задание мастера убийств. Имя в белом конверте с печатью, которое нельзя было вскрыть ничем из этого мира. Имя человека, хотя я специализируюсь на тварях. Меня можно было назвать охотником, но что есть, то есть. И теперь требовалось поохотиться на неизвестного мне пока человека и выполнить заказ, чтобы вернуться в свой мир. Не думаю, что с этим возникнут сложности. Заказ автоматически считался исполненным, как только сущность из конверта прекращала жить, а тут всего лишь человек, пусть и маг. Но интуиция твердила, что что-то здесь не так. Во всем мире не так. Ничего конкретного, но это как песчинка в кроссовке. Мелочь которая сбивается от ходьбы со своего места на способность тереть ноги в кровь в конце дня. Однако, как только ты получал звание мастера, у тебя не было помощников из нашего центра. Ты добывал информацию самостоятельно на месте, выбирал способы ликвидации заказанного объекта. Ты мог встретиться или не встретиться с заказчиком, вот эта роль не играла. Просто каждый мог быть уверен, что... Если конверт с именем исчезал после почтового ритуала, значит, в твоем мире появлялся мастер убийств. Вообще, над этим стоило подумать побольше. В этом что-то было такое, что требовало внимания. Я даже замедлил шаг, теперь смотря только себе под ноги и сосредотачиваясь на своих мыслях. Итак, надо разложить по пунктам. Есть человек, которого не устраивает что-то или кто-то в своем мире. Он решает, что надо убрать помеху, и отправляет заказ в наш центр, откуда конверт пересылается одному из свободного мастера. Мастер убийств переносится в новый мир, получает через посредника заказ, выполняет его и возвращается к себе через центр, запрашивая сумму за работу. Центр связывается с заказчиком, объявляет стоимость, получает оплату и переводит ее на счет мастера, благополучно конвертировав в нашу валюту, все, и дальше по кругу. Бонусом иногда можно представить себе статус восстановления, если предыдущий заказ повлиял на физическое или ментальное состояние, или если мастер решил просто отдохнуть, определив, что суммы с заказов пока хватит на безбедное будущее. А вот отпуска или уволиться самой спецификой работы предусмотрено не было. Ты выполнял заказ до последнего вздоха, буквально. Хотя я знал своего учителя, у которого статус восстановления стоял последние 50 лет, потому что он нашел себя в обучении преемников и считал недопустимым рисковать собой и собранным опытом ради выполнения заказов. Варианты все же были. Но не о том я думаю. Заказчик, конверт, центр, мастер, оплата. Что-то в этой цепочке кололось, не давая спокойствия интуиции. И я запнулся, внезапно поняв ту банальность, на которую не обратил ранее внимания, привыкнув не задавать вопросов о совести, морали и мотивации заказчиков. У меня было имя Мурузи Денис Ашхебадович. Он был человеком. Человеком. Человеком в мире, где нет тварей. Где убить человека можно чуть ли не на улице и не получить ничего, кроме грозящего пальчика. А чтобы вызвать мастера убийств, Нужно для начала знать о них в принципе. У нас не было общей рекламы, выскакивающей в интернете при поиске «как убить соседа». Про нашу организацию информация передавалась среди древних, хранящих данные. Вот такие были в каждом мире, так или иначе. И мы, мастера, были последним оплотом. Про нашу организацию говорили по-разному, что мы те рыцари, кто восстанет из камня, когда наступит конец света. Мы драконы, спящие под водой пришедшие при угрозе человечества. Мы змеи, дремлющие в земле и приносящие смерть тем, кто несет несправедливость. Смысл один — мы спали, а в случае звездеца нас надо позвать. И ритуалы были, некоторые исковерканные за века хранения, но так или иначе работающие. И да, просто так перебором повторить их было невозможно. Над этим тщательно работали и продолжали работать с развитием миров. То есть мой заказчик знает о существовании мастеров убийств и знает о ритуале. Раз сумел провести, это определенно маг. И вот снова загвоздка. В этом мире бездарных единицы. За магию сражаются и сражаются магией. Убивают ради нее, стремясь захватить больше. Редко, когда прибегают к мирным способам, вроде... Свадьба или подкупа? Нет человека — нет проблем. И вот он, главный вопрос. «Нахрена магу, не слабому магу, раз сумел провести ритуал, вызывать мастера убийств ради убийства человека? Просто человека? Твари разлома, простые звери, они не оборотни, не захватывают тело человека, не рассматривают его в качестве сексуального партнера, они их жрут». И предполагать, что вызвали мастера, чтобы устранить оборотня, просто глупо. Так зачем столько сложностей, чтобы устранить человека? Каким бы он ни был, чем бы ни владел, но убить можно любого. Почему это захотели сделать моими руками? Кому это выгодно? Я ненавижу быть пешкой. Орудием, устраняющим опасность от твари разломов, пожалуйста, это моя работа. Но киллер... Можно считать это плевком в душу, оскорблением профессии, и именно поэтому я задаюсь такими вопросами, оттягивая выполнение заказа, чтобы получить больше информации. У меня есть возможность отказаться от заказа, но центр потребует обоснования для этого. И жопой чую, тут что-то не так не подойдет. Если убийство одного человека может угрожать безопасности мира, а такие случаи у моих коллег бывали, Можно отказаться от заказа, и пусть мир как-то сам разгребает свои завалы. Но для этого нужны доказательства. Потому что были, тоже редко и тоже у моих коллег, моменты, когда только убийство одного человека могло спасти мир. А вот какой это случай предстояло выяснить мне. И в идеале именно сегодня, пользуясь моментом. Я не заметил, как шел до входа и, подождав своей очереди, сунул приглашение стоявшему на входе лакею, ни ли официанту или швейцару на нем не написано было а я достаточно далек от этих всех приблуд богатеньких мажоров но меня без слов пропустили внутрь и я не стал отрываться от коллектива также принялся беззаботно изучать особняк внутри по случаю прихватив бокал шампанского с подноса пробегающего мимо определенно официанта паркет из наборного дерева покрытый сияющим лаком но я попробовал, не скользит в случае чего. Это хорошо, понятия не имею, чем закончится вечер, но поскользнуться при побеге уронит мою честь мастера. Об этом никому не станет известно, кроме меня, но в этом и есть главная проблема. Стены, двери, мебель — все белоснежное, абсолютно все. Никаких картин или вас с цветами, только белый цвет, интересно, к чему бы... Я уже привык, что в этом мире все достаточно символично и к цветам относятся с почтительным вниманием. А вот потолки расписаны в каждой зале по-разному. Где-то геометрические узоры, напоминающие растительные орнаменты, где-то ангелочки, старцы в хломидах, девы с покрытой головой, видимо, что-то из прошлого. Еще после своей прогулки я обнаружил залы стихий, каждый по одному... Различающимся лишь символом на потолке, но я и не сомневался. И толпа народа, мигрирующая из одного помещения в другое, раскланивалась со знакомыми, старательно скалясь в улыбках. Женщины, сверкающие драгоценностями не хуже праздничных деревьев, придирчиво оглядывали друг друга и в своих кучках тщательно перемывали косточки самым красивым. Я пристроился спиной у окна контролируя входы в зал и, для видимости, отпивая из бокала шампанское. И никто же не знал, что это все еще тот самый первый бокал. Остальные себя не собирались искусственно ограничивать, хотя явление именинника пока не было даже запланировано, как и положено на подобных мероприятиях. Сначала надо было дать время всем собраться, посплетничать, обменяться последними новостями, а вот потом можно и начинать. Учитывая, что меня никто не знал, а я и не стремился к известности, то и внимания я не привлекал, и желающих разбавить мое одиночество просто не было, что меня вполне устраивало, пока по коридору не прошла девушка с рыжими, уложенными в высокую прическу, волосами и в длинном чернично-фиолетовом платье. Я не видел ее лица, но это и не требовалось, свою лисичку-медсестричку я способен был узнать просто по походке и фигуре. По-прежнему изображая провинциала среди бомонда, я медленно отправился за девушкой, разглядывая по ходу потолки, все равно кроме них тут посмотреть не на что. По какому-то внутреннему ощущению, многочисленные гости стали собираться в самом большом зале, где была та самая башенка, куполом выделяясь на потолке, добавляя освещение через небольшие окна. Большой бальный зал с помостом для оркестра в углу. Я такое видел пару лет назад в очень отсталом мире, где до сих пор носили шпаги и здоровенные шляпы с перьями. И, разумеется, там была нужна моя помощь, потому что выходить со шпагой против Сфинкоса — самоубийство. Так и здесь, и сейчас время словно откатилось назад. Длинные платья, сверкание драгоценностей, манеры, поклоны и рыжие локоны лисички справа впереди. Я подошел к ней со спины, машинально вдыхая ароматы, еще раз убеждаясь в том, что ошибки нет. Запах духов, который запомнил в доках, и едва уловимый привкус лекарств, специфичный для всех, кто постоянно работает в медицинской сфере. Лиса разговаривала с подругой. Я не стал отвлекать девушку, решив пригласить на танец попозже. Ведь тут же будут танцы. Пока просто отступил, затерявшись в углу зала за колонной, не Наблюдая за присутствующими, видимо, скоро должен подойти Мурузи, потому что гости все заходили и заходили в зал. Мне даже стало интересно, были ли в коридорах официанты, загоняющие всех внутрь, иначе как присутствующие определили, что пора собираться. И они были правы. Внезапно вверх на сияющей водой площадке взлетел мужчина в возрасте, привлекая к себе внимание и гостеприимно улыбаясь гостям. Но я почувствовал усталость, болезнь и слабость Дениса. Он старательно играл свою роль хозяина, рассказывая, как счастлив всех видеть здесь и сейчас, как рад отмечать столь знаменательную дату, как 25 лет существования такой важной компании, как Молзер, которая стоит на страже всеобщей безопасности и далее бла-бла-бла. И все его внимательно слушали, кивали и улыбались — не забывая отпивать из бокалов, чтобы слушать было проще. Но тут у меня волосы дыбом встали, а интуиция завопила, пора валить. Но такая реакция появилась лишь у меня, и я почувствовал, как некая волна приближается и приближается, все ближе и ближе к залу. Чуйка, тренированная многими годами работы с тварями, предупреждала, что сюда направляется кто-то, кто чрезвычайно, категорически и очень опасен. По моей градации тварей, это некто между драконисом и сивиллой, гребаной огненной птичкой размером с Академию. Я не видел этих существ сам, да и мастеров в живых после них не оставалось. Но сейчас явно кто-то шел именно из них. Так почему никто не реагирует? Питомцы, своя интуиция, хоть что-нибудь. Или же все в курсе, а я нет». С другой стороны, я был в курсе, что сражаться с восставшими тварями из статуи бесполезно даже ракетами, сброшенными с самолета. А вот люди этого мира вновь все пробовали на своем опыте. Но неужели и здесь так же? Пока разлом не раскроется посреди зала, и оттуда не полезут твари, а учитывая их возможности, они скорее телепортируются, насколько быстро двигаются, никто и носом не поведет. А Денис Ашхибадович продолжал упорно рассказывать про все достижения своей компании, чуть ли не по годам расписывая все сделанное, отмечая множество сотрудников, которым хлопали, признавая заслуги. И я представлял, как на месте этих разукрашенных клоунов будет кровавое месиво, как только тот, кто приближается, сюда дойдет. У меня не было устройств, меряющих силу, но я, по собственным ощущениям, предполагал, что речь идет о... На чем-то значительном. Возможно, не драканис, а всего лишь Циколапс. но от этого только хуже требуется не менее трех мастеров для подобного заказа. Бежать даже мысли не возникло. Во-первых, не успею, во-вторых, смысла нет. Надо сражаться, но как сражаться с тем, о ком ничего не известно? Я чувствую лишь силу, накатывающую волнами. И, наконец, на нее обратили внимание и присутствующие. Сначала те, кто стоял у закрытых дверей зала, а потом, как круги на воде откинутого камня, расползались по всему помещению, и Денис Ашхибадович сбился с речи, посмотрев на двери, за которыми явно слышались четкие шаги, шаг, шаг, шаг. Я сжал руку в кулак, напрягаясь, стараясь выдержать накаты волн силы из-за которых начали вибрировать стаканы в руках гостей. Так да кто же ты?